Прослеживая крупным планом. Глава 22. На пике всей жизни. Дурной выдался день для Джорджетты Толлан-Бакфаст. Началось все с еженедельного осмотра, и врач сказал, что она снова переутомляется. Она обозвала его лжецом, а когда он указал на безмолвные свидетельства ее тела, высокий уровень кенотоксинов и повышенное давление, Она обругала и его, и свое тело. — У меня на носу сделка, размах которой вы и представить себе не можете, — рявкнула она. — С такой крупной никто на свете не сталкивался. От вас требуется только, чтобы мое тело меня не подвело. Тело же становилось обузой. Она с удовольствием обменяла бы его на новую модель. Но эксперты от медицины могли только прибавлять к нему, дополнять его, увешивать новыми протезами. Она никак не могла смириться, что, обладая капиталом, которого с лихвой хватает на приобретение целой страны, не может купить здоровье. Я же не жадная, я же не прошу молодости и красоты. Да и зачем? Красивой она никогда не была. И понемногу пришла к мысли, что красота была бы помехой, тормозила бы ее честолюбие. Что до молодости, Ее называли «старушка Джити, и это ей льстило. Это ставило ее детище, с которым у нее были общие инициалы, на одну доску со старыми понятиями. Старый свет, старый ник, старушка-земля. А сегодня, когда близился к развязке самый рискованный гамбит ее жизни, логично было бы ознаменовать победу какой-нибудь церемонией. Если бы только не пришлось спускаться сюда. в этот промозглый компьютерный храм. Бдительный младший референт тут же позаботился, чтобы укутать ее потеплее, и раздражение спало. В ожидании заветного назначенного срока она погрузилась в задумчивость. Я тревожилась из-за рекомендации Элио. Никогда не была высокого мнения о молодом хаосе, но в свое время научилась распознавать, когда оппонент упирается. И если бы понадобилось, в любой момент можно было бы его отозвать. А он-то, ох, как жив он скрутил бенинское правительство. С завтрашнего дня я буду заправлять не просто корпорацией, а целой страной, которой никогда не видела. «Все готово, мадам!» – уведомил ее тихий голос. И она перевела взгляд на загадочный силуэт Салмонасара. которому она дала возможность появиться на свет и которого совсем не понимала. Интересно, не это ли временами испытывает по отношению к своим тварям Господь Бог? Она любила произносить речи на банкетах и презентациях, поскольку упивалась похвалами и воздаваемой ей данью, но в настоящей ситуации это явно неуместно. Сама она на похвалы скупилась, бдительно их нормировала и одаривала ими только тех, кто мог бы их оценить, на совещании их акционеров, которым нравилось ощущать величие и торжественность мультимиллионной корпорации. Сейчас же ожидалось собрание персонала, большинство из которого были учеными, как нельзя более далекими от реального мира, где вершились большие дела. Мужчина в белом халате щелкал переключателями. а за ним внимательно наблюдали его коллеги и собравшиеся члены совета директоров. Все как будто ужасающе затягивалось. Но в каком-то отчете ведь говорилось, что Салмонасар реагирует за наносекунды. «Что происходит?» – потребовала ответа старушка Джити. Ее референт отправился на разведку и провел еще несколько долгих минут за дискуссией шепотом. но, наконец, вернулся вместе с мужчиной в белом халате, вид у которого был крайне обеспокоенный. «Мне крайне неприятно говорить это вам, мадам», сообщил он старушке Джити, «Но, похоже, где-то возникла мелкая неполадка. Полагаю, мы скоро ее уладим, но требуется немного поработать». «Что «Э-э, мадам, вид у мужчины стал откровенно несчастный». Как вам известно, в связи с бенинским проектом мы прогнали через Салманасара десятки программ. И на всех он функционировал безупречно. А сегодня случайно... Переходите к делу, кретин!» «Да, мадам». Мужчина отер лоб тыльной стороной ладони. Все программы прогонялись на гипотетической основе. Исходные данные принадлежали к категории допущения. И это неизменно были результаты наших корпоративных исследований. Теперь же мы переключились на оптимальную программу, на которую решили перейти совсем недавно, поскольку она опирается на реальные данные, способна встроиться в актуальное сознание Салмонасара и взаимодействовать со всем прочим, что он знает о реальном мире». «И?» Он тут же ее отверг, мадам. «Говорит, это полный абсурд». Черная ярость волной поднялась из подсознания старушки Джити, Затопила сперва ее живот, где завязала и затянула узлом внутренности. Потом легкие, хватавшие воздух и силившиеся наполниться кислородом, который внезапно превратился в тягучую смолу. Потом сердце, которое грохотало и билось о ребра, словно желало вырваться из своей клетки. Горло и язык, который окоченел, треснул, будто очень старая сухая бумага. И, наконец, мозг, в котором сложилась мысль. Пять восклицательных знаков. «Врача!» — крикнул кто-то. «ХХХХХХХХХХХ» — произнес кто-то другой. Следующая реплика — шесть тире. Следующая — многоточие. Последняя точка.